Как только Вебер взял трубку в номере, у Карин сразу появилось нехорошее предчувствие. Голос не сходился с фотографии из переплета книг. Фамильярный тон, выражался страдание, но слова были профессиональными и холодными. Вскоре Джеральд Вебер явился во плоти. Типичный, сдержанный, лысеющий эксперт, каких можно часто увидеть в научно-развлекательных программах. Они предстают перед зрителем, сидя осенним днем, На верандных качелях где-нибудь в Новой Англии отвечают на вопросы ужасным мягким, уверенным голосом. Человек, прибывший в Небраску, не мог быть автором глубоких, захватывающих книг. Она начала излагать историю Марка, но Вебер не высказал того, что, по его утверждению, лежит в основе адекватного лечения. Не выслушал ее. Карин говорила будто со стеной и тут же вспомнила беседы с бывшим начальником Робертом Каршем и даже с отцом. Через четыре дня национальный эксперт сбежал, проведя всего парочку тестов и записав на пленку пару бесед, то есть собрав только нужный ему материал. Не в силах помочь с проблемой Марка, он прописал ему какую-то невнятную программу когнитивно-поведенческой терапии. Объявился в городе, обманул надежды всех и вся, и даже воспользовался дружелюбием Марка, а затем умчался прочь, намекнув, что выход только один — смириться с синдромом и жить дальше». Она доверилась ему, а он не предложил ей ничего, кроме философских разглагольствований. Но, как, собственно, и всегда, Карин не решилась высказать недовольство в лицо. Вплоть до момента, как он повернулся к ним спиной, она благоволила перед репутацией учёного и надеялась, что если будет предельно вежливо, то седовласый бородатый специалист с поставленной речью победит Капгра и вернёт жизни брата и её самой на круги своя. Дэниэл несколько раз просил о встрече с Вебером. Она отказывала. Дэниэл никак этого не комментировал, да и необходимости в том не было. Через неделю после побега Вебера ее осенило. Она присмыкалась перед стариком. Готова была на что угодно, лишь бы получить его поддержку. Через три недели после того, как ученый-писатель их бросил, Карин играла с Марком в настольный теннис в комнате отдыха. Марку так нравилось отбивать мячик, что он соглашался на совместный матч, правда, до тех пор, пока не проигрывал. Вдруг в комнату вбежала взволнованная Барбара. «Завтра в программе «Книги ТВ» выступит доктор Вебер. Зачитает отрывок из новой работы. «Мозгоправо по телевизору покажут. По настоящему телевидению, по всей стране, говорил вам, знаменитая личность, а вы не верили. Его имя будет у всех на слуху». «Книги ТВ?» — спросила Карин. «Откуда ты узнала?» — санитарка пожала плечами. «Случайно». «Отслеживала?» — надавила Карин. «Или он сам тебе сказал?» Барбара вспыхнула. «Я давно эту программу смотрю. Дурная привычка. Очень успокаивает. Не то что всякие сериалы, где постоянно что-то взрывается и подсказывают, когда смеяться». Марк бросил ракетку в воздух, но поймать не смог. «Невероятный мозгоправ в дурацком ящике! такой нельзя пропустить!» На следующий день они втроем сгрудились вокруг телевизора в палате Марк. Карин принялась грызть кутикулы еще до того, как ведущий представил гость. Унизительно наблюдать, как знакомый разыгрывает самого себя перед камерами. Барбара тоже вздрогнула. За шесть минут перечисления заслуг Джеральда Вебера она наговорила больше, чем за шесть недель ухода за Марком. В конце концов, Карин пришлось на неё шикнуть. Марк наслаждался действием на экране. «Фаворит домашней команды идёт на решительный шаг в этой непростой ситуации. Зрители затаили дыхание в ожидании длинной передачи. Но когда доктор Вебер наконец вышел на сцену перед сдержанной аудиторией книги ТВ, Марк воскликнул. «Что, чёрт возьми, происходит? Это что, шутка?» Обе женщины пытались его успокоить. Марк воспрял столпом праведного возмущения. «Что за хрень собачья? Что за жалкая пародия на мозгоправо? Ни разу не похож!» Свет телевизионных прожекторов, искаженная картинка трансляции и волнение перед публичным выступлением в самом деле изменили мужчину. карим встретилась с Барбарой взглядом, та нахмурилась Волосы Вебер сильно зачесал назад, чтобы прикрыть редеющую макушку, вычерно постриг бороду в стиле французской вилки. А тёмный костюм сменил на вроде бы шёлковую бордовую рубашку без воротника. На экране он казался выше и чуть ли не воинственно примил плечи. Вебер принялся за чтение, прозалилась языка в ритме Ветхого Завета. Пронизанные мудростью слова так точно вскрывали нюансы человеческой натуры, что, казалось, их написал давно умерший мыслитель. Перед ними предстал настоящий Джеральд Вебер, который по неясной причине решил спрятать себя под тазом пшеницы на время короткого визита в Небраску. Марк возмущённо наворачивал узкие круги по комнате. «Ну и кого этот парень изображает? Биллигрэмок, что ли?» Карин закивала болванчиком. Барбара не могла отвести взгляда с говорящего изображения. «Кто-то решил одурачить зрителей в студии. Они-то никогда с мозгоправом лично знакомы не были и никогда его вживую не видели. А нас спросить не догадались». Карин отвлеклась от негодования брата и прислушалась к Веберу. Тот читал. «Продукт сознания — цельная, непрерывная и ровная история». Когда история обрывается, сознание переписывает ее заново, и каждый отредактированный черновик имеет право называться оригиналом. Так что, когда нашу историю прерывает болезнь или несчастный случай, мы зачастую об этом узнаем последними. Слова давили на Карин, заново искушая. «Ты прав», — обратилась она к Марку. «Абсолютно прав». Никто не видел настоящего Вебера. Ни аудитория Нью-Йоркской студии, ни их троиц. Марк застыл посреди комнаты и, оценивающе на нее, взглянул. «А тебе откуда знать? Сама все наверняка и подстроила, ты ведь его сюда привела. Может, он как раз настоящий психиатр, а тот, которого ты притащила, обманщик?» Барбара сочувственно сжала его плечо. Он застыл, как котенок, которого погладили меж глаз. Успокоившись, он опустился на стул и уперся в экран. «Люди словно коралловые рифы», — читал доктор Вебер. «Сложные, но хрупкие экосистемы». Все трое продолжили смотреть выступление незнакомцев в шелковой рубашке. Вебер перешел к истории сорокалетней женщины по имени Мария, которая страдала от синдрома Антона Бабинского. Наш разговор проходил в ее отменно обставленном доме в Хартфорде. Мария — живая, привлекательная женщина, успешный адвокат. На первый взгляд она казалась счастливой и полностью здоровой, только вот считала, что могла видеть. Когда я напомнил, что она слепа, Мария рассмеялась, словно я ляпнул какую-то глупость и яростно принялась доказывать обратное. С невероятным пылом и обстоятельностью она описывала подробностях всё, что происходило в тот же самый момент за окном. Сцены были последовательные и детальные, только вот она не осознавала, что получала изображение не через глаза. Чтение заняло не более 15 минут, которые показались строиться вечностью, и они облегчённо вздохнули, когда Вебер закрыл книгу под вежливый аплодисмент. Затем пошли вопросы. Студент вежливо поинтересовался, в чём разница между академическим письмом и прозой для широкой публики. Женщина преклонного возраста спросила мнение о недавнем скандале в системе национального здравоохранения. Затем кто-то осведомился, не считает ли Вебер, что своими историями нарушает неприкосновенность частной жизни своих пациентов. Камеры поймали недоуменное выражение учёного. Поколебавшись, он ответил, «Нет, не считаю». Для этого существуют протоколы. Я всегда меняю имена и биографические подробности, если их важно упомянуть. Часто я объединяю две или более истории болезни, чтобы проиллюстрировать наиболее характерные особенности заболевания. «То есть ваши истории выдумки?» — спросил другой зритель. Вебер взял паузу, чтобы подумать, и кадры беспокойно запрыгали. Карин снова вгрызлась в кутикулы, а Барбара выпрямилась и замерла, словно статую. Марк заговорил первым от лица всех сидящих. «Полная туфта! Может, глянем, кто сегодня у Джерри Спрингера?»